Нехеп, сильно хромавший на правую ногу, передвигался медленно, опираясь одной рукой на палку, а другой – на плечо жены. Он казался почти стариком из-за глубоких морщин у глаз и уголков рта. Мерит, напротив, была молода и красива. В каждом ее движении читалась безграничная любовь к мужу, он отвечал ей тем же. «Счастливая пара», – констатировала Глафира, – «едва они вошли в калитку». Нехеп остановился и поискал глазами какую-нибудь опору повыше. Ксантия принесла из дома плетеное кресло и услужливо подвинула к нему. «Мы не знали, что тебе трудно ходить», – сказала она мягко, – «иначе пришли бы сами». «Ничего, я слышал, что среди вас есть лекарь, и надеялся, что он не откажется меня осмотреть». «Мы заплатим», – поспешно добавила Эмирит и постаралась тайком заправить за пояс залатанный край изношенной накидки. «Не надо!» – отмахнулась Глафира. «Я поклялась приносить пользу всем, кто во мне нуждается». Примечание 61. Ее благородный порыв встретили недоверчивым молчанием. Ксантия, сообразив, в чем дело, заговорила. «Моя подруга училась у лучшего врача Арсенои. Ей можно доверять». Ее уверенный тон заставил Мерит смутиться, а хеп легкомысленно махнул рукой и ответил. «Хуже все равно не станет. Я распорол ногу о какой-то металлический штырь еще восемь месяцев назад. И теперь она не заживает. На ней давала травы, но они не помогли». Лафира вымыла руки, вынула из сумки сверток с полосками ткани и хлопковым пухом, налила в миску кипяченой воды из кувшина, подозвала жестом лаэрта и безо всякого стеснения задрала подол туники больного. От бедра до колена зияла рваная рана, покрытая коркой гноя. «Приложи влажную ткань, чтобы она отмокла, а я достану лекарство», приказала она художнику и обратилась к Сети и к Санти. «Придержите его ноги и руки, будет больно». «Я не могу», – прошипел Лаэрт. Это, «Это выглядит ужасно и к тому же неприлично». Девушка смирила его ледяным взглядом и процедила. «Неприлично оставлять людей в беде. Соберись с духом и делай, что говорят. Мне нужно вскрыть и очистить рану». Лаэрт дрожащими пальцами прикоснулся к багровой коже и зажмурился. Глафира сделала скальпелем надрез, взяла стеклянный пузырек, щедро разбрызнула им чистую тряпку и начала убирать гной. До конца процедуры художник не раскрывал глаз. Нехеп вел себя храбро, хоть и кривился от боли. Но вот... «Наконец, — сказала она, — я буду каждый день менять повязку с обеззараживающим раствором, а потом зашью порез, когда пройдет воспаление. Дам тебе обезболивающее. Выпей на ночь». «Спасибо, — прошептала Мерит. — Мы так благодарны. На нас свалилось столько несчастья в последнее время. Болезнь мужа, смерть унут. Вы дружили, верно?» Приступила к допросу к Санте с детства, подтвердила женщина. Родители Унут и Нейт умерли всего два года назад. Они оставили дочерям вполне приличное наследство, так что обе могли выйти замуж за кого пожелают, не ради денег или крыши над головой. Унут влюбилась в каменеха, а Нейт нашла себе какого-то хвостуна из соседней деревни. Он часто выезжал в город и, как говорят, играл в кости. Некоторые видели его и в публичных домах, и в капилеях. Всем было ясно, что брак с таким человеком заранее обречен, но Нейт никого не слушала. Ее задело что сестра вышла замуж первой, и она торопилась тоже сыграть свадьбу. Потом родила сына, стала жаловаться на нехватку еды и самых простых вещей, необходимых для нормальной жизни. Унут предлагала ей развестись, но Нейт и не решалась. «Как ты думаешь, это было бы достаточным поводом для самоубийства?» «Только если к беспокойству о сестре прибавилось что-то еще», поколебавшись с минуту, ответила Мерит. «Например, если муж Нейт пригрозил забрать ребенка после развода. Унут обожала племянника». Что ты можешь сказать о каменехе?» «О, на этот вопрос отвечу я», – оживился Нехеп. «Мы приятельствовали, часто ходили вместе на рыбалку. Он человек не очень общительный, но с золотым сердцем. Когда я повредил ногу, Умут попросила его взять мое поле на себя, чтобы я смог отдать положенную норму пшеницы государству и не умер с голоду. Это было огромным одолжением. Я не знал, когда поправлюсь, заплатить не мог, а работать на два участка крайне тяжело. Но Каменях согласился и от сева до жатвы вкалывал вместо меня. Представляете?» «Благородно», — согласилась к Санте. «Как же он подружился с Лаэртом, если не общительный?» «Не знаю», — развел руками Нехеп. «Мне показалось, что ему нравилось слушать истории художника о разных странах. Мы-то дальше и не уезжали». «Я не верю, что унут кто-то намеренно убил», — покачала головой Мирит. «Такое и в голову никому не пришло бы. Она была добрая, честная, никогда не врала, не брала чужого и умела хранить тайны». «То есть ты думаешь, что она наложила на себя руки?» И это тоже странно. Женщина закусила губу и нахмурилась. Не похоже на нее. Может, в дом влез грабитель, зарезал унут без сожалений, потому что не знал ее, забрал ценности и ушел. Давай проверим, предложила Ксанти. Тебе известно, где и что у них лежит? Мы бы спросили самого хозяина, но он категорически отказывается идти сюда. Конечно. Подруга иногда просила меня присмотреть за домом, когда уезжала к сестре или в город скаменехар. Следующие полчаса Мирит с невероятным рвением обшаривала сундуки, кладовые, ларцы, даже потрясла светильник на металлической ножке и разочарованно вздохнула, услышав характерный звон монет. "Этот тайничок с деньгами на черный день», — пояснила она к Санте. «Все на месте». «Я слышал, есть люди, которые убивают других просто ради удовольствия», — подкинул новую идею Лаэрт. Какой-то кровожадный бродяга выбрал дом на краю, дождался, пока хозяйка останется одна и бац! — нанес удар». «Сомневаюсь», – протянула Глафира, – «таким нравится наблюдать за муками». А унут зарезали во сне, она не сопротивлялась. Есть еще типы, которым рещутся голоса и призывают их расправляться с кем-то определенным, допустим, с художниками. Тогда они оставляют намек, объясняющий их мотивы. Надрезы на коже, предметы возле трупа. Саген в прошлом году поймал изверга, бросавшего рядом с жертвами игральные кости». «Почему именно с художниками?» – вздрогнул Лаэрт. «Это первое, что пришло мне в голову», – невинно улыбнулась девушка. «В качестве примера». «Спасибо за предупреждение. Постараюсь не поворачиваться к тебе спиной. Хватит!» Шикнула на них Ксантия и вновь повернулась к Мирит, «Где вы с мужем находились вчера ночью до полуночи?» «Дома», — пробормотала та тихо. «Ни хеп не спал, страдал от жара, а я меняла ему компрессы и заваривала травы». «Кто-то может это подтвердить?» «Не обижайся, мы всех спрашиваем». «Соседи, наверное, видели свет, я не гасила лампы». Ксантия медленно кивнула, что-то обдумала и отпустила пару. «Кто там следующий?» «Эйя», — возвестил Сети.